Я п р о б ы л в хижине около двух часов, когда дверь снова отворилась и в нее заглянул главарь разбойников. Я сидел в темноте, но сопровождавший его бандит держал факел, и я увидел, как блестят его глаза и о с к а л е н н ы е зубы. Готов? – спросил он. Еще не время. Вы непременно хотите дотянуть до последней минуты? Слово есть слово. Отлично. Будь по-вашему, а мы пока займемся собственными делами. Один из моих молодцов осмелился оказать неповиновение, а у нас на этот счет строго. Спросите хоть у д е п а м б а л ь я более достойного свидетеля не найти. д е п а м б а л ь ты свяжешь его и положишь на костер, а я потом приду поглядеть, как он будет поджариваться. д е п а м б а л ь и человек с факелом вошли в хижину, а шаги начальника замерли где-то в отдалении. Де п а м б а л ь притворил д в е р ь Полковник Жирар сказал он: "Доверьтесь этому человеку, он один из наших. Спасение или смерть. Мы еще можем вас выручить, но я многим рискую и хочу получить от вас одно обещание. Если мы вас спасем, обещаете ли вы, что французы примут нас дружески и прошлое будет забыто? Обещаю. Я верю вашему слову." А теперь скорее нельзя терять ни секунды, если этот злодей вернется, нам всем не миновать лютой смерти. И он принялся за дело, а я с удивлением следил за ним. Схватив длинную веревку, он опутал ею труп моего погибшего товарища и заткнул ему рот тряпкой, которая почти скрыла лицо. Ложитесь сюда, крикнул он, и уложил меня на то место, где только что лежал труп. Там за дверью четверо моих людей. Они положат тело на костер. Он открыл дверь и отдал приказ. Несколько человек вошли и вынесли дюплюси. А я остался лежать на полу, и в голове у меня беспорядочно смешались надежда и удивление. Минут через пять де Помбаль и его люди вернулись. Вы уже лежите на костре, сказал он. Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что это не вы. А во рту у вас такой кляп, руки и ноги так туго связаны, что вы не можете ни пошевельнуться, ни пикнуть. Ну а теперь остается только вынести отсюда труп дюплюси и сбросить его в м е р о д а л ь с к у ю пропасть.